и отпечатки довольно ч е т к и е птичьих перьев хранят многие янтарные камни. И выясняется, не только ювелиров интересует янтарь, но и для науки в нем скрыто много ценного. В Палеонтологическом музее в Москве хранится сейчас большая коллекция около 10 0 0 0 насекомых, замурованных в янтаре из п р и б а л т и к из Таймыра, из Якутии, из Сахалина, из Закавказья. Видите, как широко было распространено это явление? Погребение животных в слезах Гелиад. Пещерная живопись. Сатуола, имя человека, который сделал величайшее открытие в истории археологии. Но оно принесло ему не славу, а одни лишь несчастья. Он умер всеми осмеянные отвергнуты. Еще два существа, причастные к о т к р ы т и и с т о л ы ребенок и собака. Дело было в Испании осенью 1868 года в 30 километрах к юго-западу от города Сан-Тадер, что лежит на берегу Бискайского залива. Альтамира — название здешней местности. Это небольшой холм, с вершины которого открываются живописные виды на округу. Альтамира по-испански значит «взгляд с высоты». К югу и западу подпирают небо снежные пики Кантабрийских гор, а на севере бескрайний простор океана граничит с горизонтом. По вершине холма шел охотник. Он искал свою собаку, которая вдруг исчезла посреди зеленого луга, словно ее поглотила земля. Подбежав к месту странного происшествия, охотник увидел узкую трещину. В глубине услышал жалобный вой собаки. Нелегко было вызволить из-под земли попавшего в беду друга. Чтобы расширить вход в подземелье, пришлось разбросать большие камни. О своем приключении охотник рассказал владельцу а л ь т а м е р с к о г о холма адвокату Саутуоле. Большой любитель археологии Саутуола, конечно, не упустил случай исследовать пещеру, расположенную так близко от дома. С замирающим сердцем спустился он в подземный грот, вот кончились следы, оставленные охотником, искавшим здесь собаку, дальше глинистый пол пещеры был такой чистый и гладкий, словно до сатуола по нему никто никогда не ступал. Однако, пройдя еще несколько шагов, исследователь нашел грубые каменные и костяные топоры, ножи, молотки. Бесспорно, эти орудия сделаны людьми, но людьми очень древними. 20 а может быть и 40 р о к тысяч лет назад облюбовали они эту пещеру. Она стала их домом и крепостью, мастерской и храмом. Здесь укрывались они от лютой стужи наступающих ледников и от ярости ветра и сичных зверей. Грубое каменное оружие пещерные жители украсили рисунками мамонтов и бизонов, диких лошадей. С драгоценными находками Саутуола поспешил в Париж на съезд археологов. но его камни с картинками не произвели большого впечатления на людей науки. Шли годы, Саутуола упорно был в р а с к о п к и но странное увлечение адвоката разделяла лишь его пятилетняя дочь Мария. Однажды она упросила отца взять ее с собой в пещеру. Вдвоем спустились они в мрачное жилище предков. Отец занялся раскопками наносных слоев в обширном гроте, которым заканчивался длинный узкий коридор. Девочка со свечой в руках пошла дальше — Ощипью добралась до конца подземного зала. Своды его нависали над самой головой. Взрослый человек мог бы добраться сюда только ползком на четвереньках. Мария с опаской взглянула на потолок и вдруг выронила свечу из рук. С криком бросился на коцу. у т о р о Торос! Быки! Быки!» Сатуола засмеялся. Откуда здесь могли появиться быки? Однако подошел к стене, напугавший его дочь, и замер на месте. На потолке среди каменных глыб, казавшихся буграми тугих мускулов, стояли, лежали, спокойно жуя жвачку, и мчались пронзенные копьями охотников быки. Бизоны, много бизонов, нарисованные черной, красной, бурой и желтой красками, они, казалось, еще только вчера были исполнены превосходным мастером. с а у т о о л а коснулся рукой одного рисунка, он был влажным, на пальцах оставались пятна краски. О небывалом открытии Саутуола написал книгу и представил ее в 1880 году на Международный конгресс археологов в Лиссабоне, но ему не поверили. Археологи допустить этого не могли, да исторический человек занимался живопись, ю надо же придумать такое. с а у т о л а объявили мошенникам и м и с т и ф и к а т о р о м